Глава двадцать шестая «Ты что-то долго», — говорит Ирина с порога и тут же обрывается, заметив моё побледневшее лицо. «Что-то случилось, Юль? Ты будто с призраками повстречалась». «Почти», — шёпотом отвечаю я, на автомате протягивая ей пакет с эклерами и сыром. «Танечка моя, как?» «Да всё в порядке с ней. Расскажи лучше, что случилось, да побегу я». Коля звонил. Дома скоро будет голодный как зверь. А ты, Рины, я не могу ничего скрывать. Она единственный человек, который знает всё о моём прошлом. Она стала моей первой подругой в этом городе и была единственной, кто поддерживал меня на протяжении всей беременности и после рождения дочки. Ты же помнишь, я тебе про Андрея Дымова рассказывала, говорю с опытом я. Это который отец Танечки? Переспрашивает она, заставляя меня вздрогнуть. После сегодняшней встречи мне начинает казаться, что и у стен есть уши. Да, и тише, пожалуйста, умоляюще прошу я, косясь на дверь гостиной, за которой моя малышка смотрит мультики. Я его встретила в кафе. Давление упало, и мне нужно было срочно кофе выпить. Андрей здесь, в нашем городе. Говорю это и кожа покрывается ознобом. Кажется, будто с сегодняшнего дня уже ничего не будет так, как раньше. Будто пришёл конец нашей размеренной жизни с дочерью, в которой я была по-своему счастлива. Андрей всегда появляется для того, чтобы всё испортить. «И что он?» — округляет глаза Ирина. «Неужто за тобой сюда приехал?» Если бы не была так подавлена, рассмеялась бы такому предположению. Чтобы Дымов вернулся за мной, зачем ему копия его любимой жены? Нет, конечно. И о танечке он, слава богу, ничего не знает. Он приехал, потому что купил местную ферму. Это Сайгон, представляешь, где я работаю. В ужасе распахнув рот, соседка прикрывает его рукой. От меня она наслышана, насколько суровым и жестоким может быть Андрей, и прекрасно осознаёт, что это может для нас означать. То есть он здесь останется работать? От такой мысли у меня волосы встают дыбом. Только этого ещё не хватает. Он вернётся домой, но сначала хочет провести аттестацию сотрудников. На это Ирина беззаботно взмахивает рукой. Ой, да подумаешь, пусть проводит. Ты умница и работаешь усердно, нечего тебе бояться. Не знаю, у него очень высокие требования к людям, и ошибок он не прощает. Я тебе говорила, мне вот даже одно не простил. Перед глазами встаёт тот день, когда Андрей вышвырнул меня из своей жизни, как ненужную вещь. Его холодные пустые глаза и слова, бьющие по нервам и сердцу словно плеть. Детей я от тебя не хочу. Контракт расторгнут. Юль, а ты уверена, что ему не стоит узнать про Таню? тихо спрашивает Ира. Вдруг обрадуется и растает. Папы очень любят девчонок. Мой Колян души в машки не чает. Ему сын был нужен, горько усмехаюсь я. Чтобы его бизнес унаследовать, дочери ему вряд ли будет интересно. "Ну вот и хорошо", восклицает она с желанием меня подбодрить. "Пройдёшь эту аттестацию на пять с плюсом, Дымов вернётся в свой родной город, а мы продолжим жить как раньше, да? Если меня уволят, то я вряд ли смогу найти работу". Убито шепчу я. «Мне подходит только удалёнка. Я эту-то с трудом нашла. Тут тебе не Москва». «Ну ты чего, разнюнилась, Юль?» Ира меня приобнимает и тянет за собой в гостиную. «Иди лучше, дочь, поцелуй. Будем решать проблемы по мере их поступления». Танечка по привычке, засунув в рот крошечный пальчик, с интересом смотрит в телевизор. Заметив меня, расплывается в улыбке и встаёт. «Моё ты, солнышко!» Я прижимаю её к себе и лезу в карман, куда положила упаковку её любимых галет. «Смотри, что мама тебе купила!» Глядя на то, как дочка аккуратно надламывает печенье и кладёт его в ротик, я впервые за последний час ощущаю проблески умиротворения. Ирина права. Я со всем справлюсь. Я сильная, и горы сверну ради Таниного будущего». А Андрей пусть возвращается к своей Арине и живёт счастливо. И пусть родит ему сына, если уже не родила. А потом вдруг звонит мой телефон. Сердце напряжённо колотится. На экране мигает номер моего непосредственного начальника, Вадима Сергеевича Рыбина. Здравствуйте, в волнении выговариваю я. Что-то случилось, Вадим Сергеевич? Надолго не отвлеку, Юля. Завтра тебе будет необходимо приехать в офис к 9:00 утра. Оденься построже и паспорт захвати. Трубка едва не выпадает из моих ослабевших рук. Так скоро, прямо завтра, хотя чему я удивляюсь? Дымов не привык бросать слов на ветер.